Глава 54 Во дворец. Четверо мужчин, обливаясь потом, тащили по узким извилистым улочкам Танчика телегу на высоких колесах. Она подпрыгивала на каждой колдобине, и сидевшую на грубом деревянном сидении Элэйн нещадно трясло. Поджав губы, она сердито посматривала по сторонам из-под грязноватой вуали, поджимала босые ноги, и при каждом толчке судорожно хваталась за шероховатые доски сиденья. Но чем крепче она держалась, тем сильнее ее трясло. Найниф, похоже, все это тревожило гораздо меньше. Она подскакивала на досках так же, как и Лейн, но лишь слегка хмурилась и, казалось, была погружена в свои размышления. По другую сторону от Найниф, сложив руки на груди, сидела Эгенин, одетая и причесанная на тарабонский манер. Выглядела она так, словно тряска была ей нипочем. Элейн изо всех сил старалась не ударить лицом в грязь перед шанчанкой и, в конце концов, добилась определенного успеха. Зубы у нее больше не клацали на каждое выбоине, хотя ее по-прежнему швыряла на найнив. Элейн предпочла бы идти пешком, Пусть даже босиком, но Байл Дамон заявил, что так не годится. Чудно выглядит, если женщины тащатся пешком, когда на телеге есть место. А им явно не стоит привлекать к себе внимание. Сам-то он, понятное дело, не трясся, словно мешок с репой, а вышагивал впереди телеги вместе с десятью из двух десятков матросов, которых взял с собой для сопровождения. Дамон пояснил что возьмёт больше людей, это вызвало бы подозрение И Лейн, в свою очередь, подозревала, что он и этих-то привёл, только чтобы оберечь женщин. Они отправились в путь, едва забрежил рассвет. Улицы были почти пусты и тихи, если не считать скрипа тележных колёс. Только когда солнце взойдёт над горизонтом, добропорядочные горожане осмелятся выйти из своих домов а пока на улицах попадалось лишь всякое отребье, не успевшее обделать свои неблаговидные делишки под покровом темноты. На телегу были нагромождены тщательно прикрытые холстиной, чтобы не привлекали посторонних взоров, три большие корзины. Впрочем, прохожие в мешковатых шароварах и темных цилиндрических шляпах частенько провожали телегу алчными взорами из-под грязных вуалей точно стая одичавших псов. Однако этим все и ограничивалось, ибо Нехаму не хотелось связываться с двумя десятками вооруженных мечами и дубинками матросов. Колесо телеги провалилось в глубокую выбоину. Видно, во время очередной заварушки из мостовой поворачивали булыжники, и Элэйн чуть не прикусила язык. В следующее мгновение телегу подбросило на ухабе, и девушка едва усидела на скамье, вцепившись в нее обеими руками. И как только Эгенин ухитряется сидеть, сложив руки на груди, Элэйн хмуро посмотрела на шанчанку и увидела, что та тоже держится за сиденье. «Торесет почище, чем на палубе в качку», — заметила Эгенин, пожимая плечами. наив поморщилась и сделала вид, что хочет отодвинуться от шанчанки хотя для этого ей пришлось бы забраться на колени Элэйм. «Ох, придется мне потолковать с мастером Дамоном», многозначительно проговорила она, будто не сама выбрала эту телегу. Но тут попалась очередная колдобина, зубы у найне щелкнули, и она предпочла умолкнуть. Все три женщины были в блеклых коричневых платьях из грубой шерсти, мешковатых и не слишком чистых. Именно так должны были выглядеть ищущие пропитание беженки из деревни. Не слишком привлекательный наряд. Тем удивительнее было явное удовлетворение, выказанное Эгенин при виде этих рубищ. Впрочем, это всяко было менее удивительно, чем то, что шанчанка вообще оказалась на этой телеге. Тому предшествовало немало споров. Мужчины старались гнуть свою линию, Но Элэйнс Найниф часть их дурацких доводов опровергли, а на остальные попросту не обратили внимания. Им двоим, именно им, а не мужчинам, надлежало попасть в понарший дворец. Причем чем скорее, тем лучше. В конце концов, Дамон выдвинул предложение, оказавшееся не таким нелепым, как прочие. «Одним вам во дворец ни не попасть» пробормотал бородатый контрабандист, глядя на свои лежащие на столе кулаки. «Тем более, что вы, как сами сказали, воспользуетесь силой только в крайнем случае, потому что иначе эти черные айс-седай вас тут же обнаружат». Милые, не Нинайниф не сочли нужным рассказывать мужчинам оботрекшейся. «Раз так, вам потребуется человек с крепкими мускулами» чтобы мог при случае помахать дубинкой. Да и лишняя пара глаз не помешает. Кто-то должен оберегать ваши спины. А я во дворце бывал не раз. Привозил подарки прежней его хозяйке. Меня прислуга знает в лицо, так что прямой резон мне с вами и идти». Илянец покачал головой и ворчливо добавил. «Чую я, что кладу голову на плаху. А все из-за того, что бросил вас тогда в фауме. Остается только положиться на удачу. Не на вас же. Направь меня, удача. Да на моем месте сбежал бы любой. И вы тоже. Ладно, решено. Я иду с вами. Надеюсь, против этого никто возражать не станет? — Ох, и глубже ты, Ильянец! — проворчал Джуэлин. — Неужто и впрямь полагаешь, будто тебе... Неотесанному контрабандисту тарабонцы позволят разгуливать по дворцу. Вот я — другое дело. Мне все повадки дворцовых слуг прекрасно известны. А ты поклониться-то толком не сумеешь. Да и если что, пустоголовому благородному пыль в глаза пустить. Он закашлялся и быстро проговорил, не глядя ни на Найниф, ни на Илэйн. «Должен идти я». Том расхохотался. «Неужто кто-то из вас и вправду надеется сойти за Тарабонца? Я еще куда ни шло!» Он разгладил свои длинные усы. «И потом, нельзя же открыто шататься по понаршему дворцу с дубиной!» «Нет, здесь нужен более изощренный способ защиты!» Он взмахнул рукой, и в ней неожиданно появился нож. А уже в следующее мгновение... Он скользнул между пальцами и исчез в рукаве. Приведенный довод показался Илэйн вполне убедительным. «Все это пустое», — решительно заявила Найниф. «Вы собираетесь караулить нас, словно гусей на рынке. Будто не знаете, что у вас и других дел достанет». Вздохнув, она добавила. «Но, «Ну, по правде сказать, я и сама не против, чтобы кто-нибудь оберегал мне спину» и с удовольствием взяла бы одного из вас. Но тут уж ничего не попишешь. Придется нам с Элейн идти одним. «Я могла бы сопровождать вас», промолвила Эгенин из дальнего угла комнаты, где ей велела оставаться на Эниф. Все обернулись и уставились на нее. Шанчанка нахмурилась и, будто убеждая скорее себя, чем их, пояснила. «Женщины, против которых вы боретесь...» приспешницы темного. Они должны предстать перед судом. И Лейн предложение шанчанки ошеломила, а Найниф, похоже, взбесила. «Не надейся, что мы доверимся тебе, шанчанка. Когда мы уйдем, тебя посадят под замок в кладовку. И пусть даже пойдут толки», — холодно заметила Найниф. «Клянусь своей надеждой на высокое имя» торжественно промолвила Эгенин, приложив руки к сердцу, одну поверх другой, что не предам вас, буду во всем вам повиноваться и оберегать ваши спины, пока вы не покинете понарший дворец. С этими словами она отвесила три глубоких церемонных поклона. Элайн понятия не имела, что означает «надежда на высокое имя», но не сомневалась, что для Эгенин, произнесенная клятва священна. «Она для этого годится», — неохотно пробормотал Дамон и, посмотрев на женщину, покачал головой. «Оставь меня удача, ежели у меня найдется больше двух или трех молодцов, на которых я поставил бы против нее один к одному». Найнив хмуро перевела взгляд на свою руку, сжимавшую полдюжины длинных тонких косичек. «Найнив» твердо заявила Элэйн. «Ты сама говорила, будто бы не против, чтобы кто-то оберегал нам спину. Ну, а уж я и подавно за. В конце концов, если мы не хотим прибегать к единой силе, кто в случае необходимости поможет нам избавиться от лишних любопытных охранников? Я не очень-то сильно в рукопашной. Да и ты, насколько мне известно, тоже. А вот она совсем другое дело. Ты это помнишь?» не мерила взглядом Эгенин, сердито посмотрела на Элэйн, уставилась на мужчин с таким видом, будто они заранее все это подстроили за ее спиной. И в конце концов кивнула. — Вот и решено, — сказала Элэйн. Ну, — Но, коли так, мастер Дамон, нам потребуется не два, а три платья. А вам троим сейчас лучше уйти. Мы должны все подготовить и собраться, ведь с рассветом в дорогу. Делега резко остановилась, прервав размышления и воспоминания Элэйн. Спешившиеся белоплачники о чем-то расспрашивали домона, Их караул преграждал улицу, выходившую к небольшой площади позади дворца, гораздо меньшей, чем та, что расстилалась перед парадными воротами. Но даже здесь, с противоположной фасаду стороны, примыкавшей к великолепному беломраморному зданию, которые украшали стройные башенки с золотыми флюгерами и шпилями, и изысканное кружево каменной резьбы, улицы были гораздо прямее и шире, чем в самом городе. Послышался размеренный стук копыт. Приближался рослый, закованный в сверкающие доспехи всадник. На белоснежном плаще знак солнечной вспышки, темно-красный пастуший посох и четыре золотых банта. Илэйн пригнула голову, предпочитая не встречаться взглядом с жахимом Каридином, хотя тот и не знал ее в лицо. Копыта процокали дальше. Эгенин тоже опустила глаза, а вот Найниф проводила инквизитора руки света неприязненным взглядом. — Этого человека что-то тревожит, — пробормотала она. — Надеюсь, ему неизвестно, — «Панарха убили!» — раздался истошный крик с площади. ледя Аматера мертва! Убили панарха!» Все ведущие ко дворцу улицы были перекрыты восседавшими на конях белоплачниками, и трудно было определить, кто кричит и откуда. Элэйн бросила взгляд назад, на улицу, по которой только что проехала телега, и ей отчаянно захотелось, чтобы стражники опросили и пропустили Дамона как можно скорее. У первого поворота уже начинала собираться толпа. Люди что-то кричали, указывая в сторону дворца. Похоже, Том и Джуэлин справились со своей задачей. За ночь распустили слухи и взбудоражили народ. Только вот не началась бы буча раньше времени, прежде чем они попадут в дворец. Если сейчас толпа сомнет караул, Чтобы унять дрожь, девушка вцепилась в сиденье. О, свет! Снаружи разъярённая толпа, а внутри чёрная айя. Возможно, Смогидин в придачу. От страха Уэлэйн даже в горле запершила. Найниф и Эгенин тоже следили за бурлящей толпой, но их она, кажется, ничуть не тревожила. «Нельзя быть такой трусихой. Я не должна трусить и не буду». Телега громыхая двинулась дальше. Элэйн облегченно вздохнула, и, услышав двойное эхо, не сразу сообразила, что также вздохнули и ее спутницы. Возле не слишком широких, только-только телеги проехать, задних ворот, домона остановил новый караул. Воина в остроконечных шлемах с чеканным золоченым изображением дерева на стальных керасах. Солдаты понаршего легиона оказались не столь назойливыми и придирчивыми, как белоплачники. Элэйн показалась, будто она заметила, как в руке начальника стражи скрылся маленький кошелек, но тут же телега со скрипом покатила по вымущенному булыжникам двору кухни. Пропустили и Дамона, но все его матросы остались снаружи. Как только телега остановилась, Элэйн спрыгнула вниз, и невольно поморщилась. Камни, которыми был вымощен двор, оказались слишком уж твердыми и шероховатыми. Но кто бы мог подумать, что ходить босиком так трудно, а тоненькая подошва туфельки может значить так много. Эгенин осталась на телеге, чтобы подавать вниз корзины, почти доверху наполненные слегка увядшими за время пути из Салдеи длинными белыми перцами. Первый взвалила на плечи корзину Найниф. Когда Эйлэйн подставила спину, к телеге подошел Дамон и, делая вид, что проверяет свой груз, заговорил в полголоса. Похоже, между белоплачниками и понаршим легионом Саваара. Дело чуть ли не до драки доходит. Этот лейтенант... Перебирая перцы, Байл кивком указал на начальника караула. Говорит, что Легион мог бы и своими силами обеспечить безопасность Панарха, но большую часть воинов почему-то отослали на внешние форты. Джохим Каридин в хошком Атере, а лорд-капитан Легиона нет. К тому же Легион ропщет из-за того, что внутренняя охрана дворца доверена гражданской страже. Кто-то, похоже, добивается, чтобы все охранники Панарха следили только друг за другом, И ни за кем больше. Хорошая новость, не глядя на него, буркнул Найниф. Я всегда говорила, что даже из пустой болтовни мужчин можно извлечь пользу. Ладно, с кислым видом проворчал Дамон. Сейчас я проведу вас внутрь, а сам вернусь, да пригляжу за своими ребятами. Сейчас все матросы со всех находившихся в порту кораблей Дамона собрались у стен дворца. Взавалив на спину корзину, Элэнь тяжело поплелась следом за своими спутницами, при каждом шаге с трудом подавляя стон. Наконец Байл привел их в вымощенное красновато-коричневыми плитками помещение, где стоял ароматный запах приправ, соусов и жаркова. — Прибыли ледяные перцы, — объявил Дамон. — Ледяные Ледяные перцы! Подарок панарху по от достойного судовладельца и горожанина байла Байлодамона. «Еще ледяных перцев привезли», — переспросила дородная темноволосая женщина в белом переднике и неизменной тарабонской вуале, не отрывая глаз от серебряного подноса, на который, среди посуды из золотистого фарфора морского народа, она как раз сейчас укладывала искусно свернутую безлоснежную салфетку. На кухне находилось никак не меньше дюжины женщин в таких же белых фартуках, не говоря уже о двух пареньках, поворачивавших на вертелах жаркое с которого капал жир. Но то, что распоряжается здесь именно эта особа, было видно с первого взгляда. Что же, кажется, в прошлый раз они ей понравились. Несите в кладовку. Вон туда. Она махнула рукой, в сторону одной из дверей в дальнем конце кухни. Сами отнесите, мне некогда вами заниматься. Потупившись, Элэйн последовала за Найниф и Эгенин. И тут девушку прошиб пот, причем вовсе не из-за пышущих жаром очагов. Около одного из широких разделочных столов стояла худощавая женщина в зеленом шелковом платье, явно не тарабонского покроя, и почесывала за ушами тощую серую кошку, жадно лакавшую сметану из фарфорового блюдечка. Внешность ее точно соответствовала описанию Марилин Гемалфин, бывшей коричневой сестры, перешедшей в ряды черных айя, а кошка была лишним подтверждением того, что это именно она. Оторвись, Гемалфин, от кошки и взгляни хоть краем глаза на трех служанок с корзинами, она непременно ощутила бы, их способность направлять силу. На таком расстоянии это можно определить безошибочно. Когда, пройдя мимо, Элэйн толкнула бедром дверь и скрылась в кладовой, пот уже капал у нее с кончика носа. «Видела ты ее?» — тихонько спросила девушка, опуская на пол тяжелую корзину. Тусклый свет проникал в кладовую из кухни сквозь отверстия, прорезанные во штукатуренной стене, под самым потолком. Вся комната была заставлена рядами высоких стеллажей, забитых мешками, коробами с пряностями и сетками с овощами. На полу стояли бочонки, жбаны и баклаги с напитками. Дополняли эту кордину изобилия не менее дюжины освежованных барашков и пара дюжин гусиных тушек. Судя по примерному плану, который набросали Джуэлин с Томом, Это была самая маленькая кладовка во всем дворце. «Как это гадко!» — возмутила Силейн. «В городе голод, а у них тут снеди!» «Умись до поры!» — резким шепотом оборвала ее Найниф. Она уже открыла принесенную корзину и снимала свое крестьянское платье. А Енина и вовсе уже успела раздеться до сорочки. «Да, я ее видела» а ты, ежели хочешь, чтобы она заглянула сюда и увидела тебя, можешь болтать дальше. Элэйн фыркнула, но возражать не стала, хотя была уверена, что никакого шума от нее нет. Поспешно стянув платье, она высыпала из корзины перцы и достала спрятанное под ними белое с зеленым поясом платье из тонкой шерстяной пряжи с вышитым на левой стороне груди изображением зеленого раскидистого дерева, поверх контура трелисника. Вместо перепачканной вуали девушка нацепила новую, чистую, из тонкого, почти как шелк льняного полотна. Приятнее всего было снова обуться в мягкие белые туфли. Хоть Элейн и пришлось пройти босиком только от телеги до кухни, ноги у нее горели. Старую одежду шанчанка скинула первой, но новую надевала долго и неохотно, ворча себе под нос, что это неприлично, и она будет похожа на служанку. Последнее было и вовсе смешно, ведь эти платья, обычная одежда прислуги понаршего дворца, для того и предназначались, чтобы их троих приняли за служанок. Вся затея к тому и сводилась. Служанки могут свободно расхаживать по сему дворцу. Их там тьма тьмущая, и на трех лишних никто не обратит внимания. Что же касается неприличия, Элына же привыкла к тарабонским фасонам и чувствовала себя в этом платье не вполне уютно только потому, что даже тончайшая шерсть не облегает тело так, как шелк. По всей вероятности, Эгенин была воспитана в чрезвычайно строгих правилах. Однако, наконец, и шанчанка застегнула последний крючок. Крестьянские платья уложили в корзины и завалили сверху перцами. Затем молодые женщины вновь появились на кухне. Одна из кухарок стояла, уперев руки в бока, и с ненавистью, глядя на кошку, сетовала. Так бы и удавила эту проклятую тварь. Уплетает сметану, а я только ложечку попробовала, и меня за это посадили на хлеб и воду. Считаю, что тебе повезло, без всякого сочувствия в голосе. — оборвала ее старшая повариха. — Могли выставить вон из дворца, а то и вовсе взёрнуть на виселицу. И запомни, то, что леди называла кражей, кражи и есть. Пусть даже ты всего-навсего позаимствовала сметану у ее кошки. — Эй, вы! Услышав властный окрик, Элейн и ее спутницы застыли на месте. Темноволосая женщина погрозила им увесистым деревянным черпаком на длинной ручке. Я вам говорю, растяпы, пришли за завтраком для леди Испан, а сами приспокойно рассказывают по моей кухне, ровно по саду прогуливаетесь. Если леди проснется, а завтрака на месте не будет, достанется вам на орехи. И по делам. У меня-то все готово. Она указала на серебряный поднос. Тот самый, над которым только что хлопотала. Отвечать было нельзя. Стоило любой из них открыть рот. И повариха тотчас поняла бы, что перед ней нет арабонки. Но и затянувшееся молчание могло показаться странным. Быстро приняв решение, Элайн довольно неуклюже, как и подобало служанке, присела в реверансе и торопливо схватила поднос. Он не помешает. Служанка с подносом явно спешит по делу, и никто не станет ее останавливать. А имя Испан... Было в списке черных Айя. Хотя, по правде сказать, Оно частенько встречалось и в Тарабоне. — Ах ты, тёлка нахальная! Еще и насмехаешься надо мной? Дородная Матрона двинулась вперед, Угрожающе размахивая черпаком. Промедление грозило основательной трепкой, И Элейн с носом в руках метнулась прочь из кухни. Найниф с Эгенин бросились следом. Вдогонку им неслась брань, Но, к счастью, не сама повариха. Элейн представила себе, как они, сломя голову, мчатся по коридорам дворца, преследуемые разъяренной толстухой, и истерически хихикнула. Из чего этой женщине пришло в голову, будто Элейн над ней насмехается. Сама-то девушка была уверена, что присела в реверансе именно так, как это делают служанки. Уж перед ней-то они приседали тысячи раз. Вдоль ведущего из кухни узкого коридора тянулись стены, шкафы с мётлами, вёдрами, тряпками, мылом и другими хозяйственными мелочами. Нанив прихватила в одном из них щётку для пыли, а Егинин стопку полотенец, в которую спрятала, взятый из какой-то ступки тяжёлый каменный пестик. Никогда не лишне иметь под рукой что-то вроде дубинки. — пояснила шанчанка, когда Элейн вопросительно подняла бровь. — Особенно, если эту штуку можно припрятать. Найнив хмыкнула, но промолчала. Согласившись взять шанчанку с собой, она, тем не менее, продолжала демонстративно ее игнорировать. Чем дальше они шли, тем шире становились коридоры, выше потолки и богаче убранства. Мощеные белыми плитами полы устилали яркие ковровые дорожки. Вдоль стен выселись золоченые светильники, не только струившие свет, но и распространявшие аромат душистого масла. Порой коридоры выводили к обрамленным портиками внутренним дворикам, на которые выходили и балконы с причудливыми филигранной работы каменными оградами. Серебристые фонтаны Журча наполняли бассейны, в прозрачной воде которых среди кувшинок с огромными плавающими листьями и белыми цветами плескались белые, красные и золотые рыбки. Ничто здесь не напоминало о нищете и запустении в городе. Время от времени навстречу попадались другие слуги – мужчины и женщины в белом, с вышитыми на груди трелистниками и деревьями, а порой – и вооруженные дубинками мужчины в серых кафтанах и стальных шлемах, какие носила гражданская стража. На трех явно спешивших по делам служанок никто не обращал внимания. Наконец три спутницы добрались до обозначенной на плане узкой лестницы для прислуги. — Помни, — негромко предупредила Найниф, — если увидишь у дверей ее стражу, тут же уходи. И если она окажется не одна, уходи тоже. У нас есть дела поважнее. А если... Она глубоко вздохнула и заставила себя взглянуть на Эгенин. Если ты допустишь, чтобы с что-то... Где-то вдалеке запела труба. Через несколько мгновений уже в самом дворце ударили в гонг. И огромное здание ожило. Мужчины в стальных шлемах куда-то побежали по коридору. Из уст в уста передавались отрывистые приказы. «Пожалуй, стража у ее дверей нам мешать не станет», — заметила Элейн. Похоже, начался бунт. На прилегающих к дворцу улицах бушевала толпа, взбудораженная распущенными Джуэлином и Томом слухами и подстрекаемая матросами Дамона. Элейн понимала, что дело не обойдется без крови, и сожалела об этом. Но другого выхода не было. Заваруха требовалось чтобы отвлечь охрану дворца. И если удастся, то и всю стражу. Мятежные тарабонцы, сами того не подозревая, сражались за избавление своего города от черных айя, а всего мира от тени. «Найниф, пусть не идет с тобой. Твоя задача важнее, и охранять нужно в первую очередь тебя. Обойдусь без шанчанки». Отрезала Найниф и, подхватив свою щетку, словно копье, зашагала дальше с едва ли подобающим служанке весьма воинственным видом. «Может, мы займемся своим делом?» — предложила Эгенин. «Не думаю, что суматоха продлится долго». Иллин кивнула. Найниф тем временем уже свернула за угол и пропала из виду. Узенькие, упрятанные в стенах лестницы для прислуги, были специально спланированы так, чтобы челядь поп реже попадалась на глаза благородным, а ближе к западному крылу и слуг почти не встречалось. Коридоры второго этажа во многом походили на коридоры первого, а стрельчатые двойные арки выходили то в зал, то на балкон с резной оградой. Как ни странно, охрана не оказалась и в просторном зале, возле украшенных резными изображениями деревьев, дверей понарших покоев. Правда, Элэйн, что бы там не говорила на сей счет Найниф, не собиралась отступать от задуманного, но отсутствие стражи упрощало дело. Впрочем, уже в следующее мгновение девушка поняла, что все далеко не так просто. За дверью кто-то направлял силу. Не очень мощные потоки, но они свивались и оставались свитыми. что свидетельствовало о немалом умении. «Что случилось?» — спросила Эгенин. Элейн только сейчас поняла, что остановилась возле самых дверей. «Одна из черных сестер здесь», — ответила девушка и задумалась. «Одна или больше?» «Направляет силу, несомненно, одна, но это еще ничего не значит». Элэйн прильнула ухом к двери, и раскрыла рот от удивления. Из понарших покоев доносилось приглушенное, но внятное пение. «Мои бедра круты, высока моя грудь. Приходи, морячок, и со мною побудь!» Элэйн отпрянула так резко, что фарфоровые блюда чуть не слетели с подноса. Может, она ошиблась дверью? Впрочем, нет. План она запомнила хорошо, да и такая резьба... Могла быть лишь на дверях понарших покоев. «Если так, надо уходить», — сказала Эгенин. «Ты ведь все равно не сможешь ничего сделать, не обнаружив своего присутствия». «Пожалуй, что смогу», — возразила Элэйн. «Другие, понятное дело, почувствуют, если я стану направлять силу. Но почему им знать, что это делает не та их сообщница, что сейчас за дверью?» Элэйн нахмурилась и закусила нижнюю губу. Знать бы еще точно, сколько их там за дверью. Но ведь в конце концов она, Элэйн, могла с помощью силы делать 3 а это и, и четыре дела сразу. В этом с ней мало кому удавалось соперничать, кроме Найниф и Эгвейн. И потом, она ведь дочь-наследница. Элэйн принялась припоминать короля Фандора, прославившихся своей отвагой перед лицом великих опасностей, и в результате мысленно перечислила чуть ли не всех женщин, восседавших на андорском престоле. «Мне предстоит когда-нибудь стать королевой, а значит, я могу и должна быть достойной своих предшественниц». Элэйн собралась с духом. «Эгенин, отвори дверь и пригнись, чтобы я сразу увидела, что там внутри». Шанчанка колебалась. «Отвори дверь», — повторила девушка, сама удивляясь тому, как невозмутимо и властно звучит ее голос. Эгенин кивнула, чуть ли не поклонилась, и рывком открыла дверь. «Как борта корабля, мои бедра круты, Поцелуй, морячок, не раскаешься ты!» Пела темноволосая женщина, оплетенная потоками воздуха так, что помялось ее красное шелковое платье. Когда обе створки двери со стуком распахнулись, она осеклась. Другая женщина, хрупкая с виду Каэриенко, в бледно-голубом платье, сидевшая развалясь на мягком диване, покачивая головой в такт мелодии, вскочила с места. Усмешка на ее лисей физиономии сменилась гримасой гнева. Тимейл окружала свечение Саидар, Но ей не помогло даже это. Возмущенная увиденным, Элэйн, обняв истинный источник, мгновенно захлестнула и опутала черную сестру от плеч до лодыжек потоками воздуха, одновременно отрезав ее от Саидар свитом из духа щитом. Свечение вокруг Тимэйл исчезло. Черная сестра свалилась с дивана, словно ее лошадь легнула и растянулась навзничь на золотисто-зеленом ковре. Глаза ее закатились, она лишилась чувств. Потоки, оплетавшие темноволосую женщину, исчезли. Почувствовав свободу, она недоверчиво ощупала себя руками и перевела недоумевающий взгляд с Тимейл на Элейн и Игенин. Стянув накрепко плетение, удерживающее Тимейл, Элейн вбежала в комнату, озираясь по сторонам. Ее тревожило, нет ли там других черных Айя. Эгенин тоже вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Похоже, здесь больше никого не было. «Она была одна?» — спросила Элейну женщины в красном. «Судя по описанию Найниф, это была Аматера, панарх Тарабона. Кстати, Найниф что-то и о песнях рассказывала. «Вы, «Вы не с ними?» — нерешительно спросила Аматера, растерянно глядя на их платье. «Вы тоже оседай?» Она будто сомневалась в этом, несмотря на явные доказательства, лежащие без сознания Тимейл. «Но вы не с ними?» «Она была одна?» Настойчиво повторила Эйлэйн, и Аматера слегка вздрогнула. «Да, здесь она была одна. Другие...» Лицо Аматеры исказыела гримаса. «Они заставляли меня, восседая на троне издавать указы и оглашать решения, столь чудовищно несправедливые, что они могут породить раздоры и бедствия на многие поколения. Но это... Тотаматера зло оскались, чуть не зарычала. Она хуже всех. Ее приставили надзирать за мной. И уж она поиздевалась надо мной, как могла. Раз заставила меня съесть целый поднос белых ледяных перцев и не давала ни капли воды куда я не начала умолять ее на коленях она смеялась и это ее поешало она входила в мои сны и всякий раз подвешивала меня за лодыжки к вершине башни утра а потом обрезала веревки во сне но мне этот кошмар казался явью она его она заставляла меня разучивать непристойные танцы распевать гнусные песенки и грозилась что перед уходом они прикажут мне развлекать». Аматера с яростным криком набросилась на связанную Тимейл и принялась молотить ее кулаками. Эгенин, стоящий у дверей, сложа руки, похоже, не собиралась ей мешать. Но Элэйн рассудила иначе. Свив поток воздуха вокруг талии Аматеры, она оторвала разъяренную женщину от бесчувственного тела Тимейл и поставила ее на ноги, сама удивившись тому, как легко ей это удалось. По-видимому, занятия с Джорин не прошли впустую. Аматера пнула тимейл и обернулась Кевинин и Элэйн. — Я панарх Тарабона, — заявила она, сердито надув пухлые розовые губки. — И я намерена воздать этой женщине по заслугам. — Неужто, — подумала Элэйн, — она не понимает, что каприза не к лицу женщине, — занимающий столь высокое положение. Она ведь все равно, что королева. — А я оседай, — холодно отозвала Силейн, и явилась сюда, чтобы тебя вызволить. Девушка только сейчас сообразила, что все еще держит в руках под нос, и поспешно поставила его на пол. Довольна того, что на ней белое платье служанки. Аматера все же успела так надавать Тимейл по физиономии, что когда-то очнется, лицо у нее будет все в синяках. Конечно, эта женщина заслужила, чтобы ее наказали гораздо строже. Жаль, что невозможно забрать ее отсюда и доставить в башню. — Мы сильно рисковали, отправляясь сюда тебе на выручку, — продолжала Эйлейн, — и сейчас намерены увести тебя из дворца. — Потом ты сможешь связаться с лордом-капитаном Панаршево-легиона и с Андриком, и они помогут тебе очистить дворец от захватчиц. Если повезет, некоторые из них попадут нам в руки и предстанут перед судом. Но прежде всего нам надо выбраться отсюда и вывести тебя». «Без помощи Андрика я уж как-нибудь обойдусь», — пробормотала Аматера. Лэйн готова была поклясться, что то чуть не сказала теперь. «Я знаю, что дворец окружен солдатами моего легиона». Их не допускали ко мне, но как только они увидят меня и услышат мой голос, они будут повиноваться только мне. Разве нет? А вы, Асседай, не можете использовать единую силу. Она осеклась и бросила взгляд на лежащую без чувств Тимейл. Не можете пользоваться ею в качестве оружия. Разве они права? Мне это известно. То, что сделала Элейн, удивило ее саму. Свив тонюсенькие потоки воздуха, она подцепила ими каждую косу Аматеры так, что все они поднялись вверх, и этой капризной дурехе с надутыми губками ничего не осталось, как и самой подняться на цыпочки. Элэйн потянула Аматеру к себе. Та так и семенила на цыпочках, пока не оказалась прямо перед девушкой. Темные глаза Аматеры расширились от негодования и испуга. «Слушай меня внимательно». «Понарх Аматера Тарабонская», — промолвила Элейна ледяным тоном, — «если ты попробуешь выйти к своим солдатам, то приятельница Тимейл, скорее всего, опять свяжут тебя узлом и вернут ей на потеху. Но поскольку это может помешать нам, я ничего подобного не допущу. Ты пойдешь с нами, а если не хочешь, то я свяжу тебя, заткну рот кляпом и оставлю здесь, рядышком с Тимейл». Дожидаться, когда вас обеих найдут ее товарки. «Неужели нельзя найти способ вытащить отсюда эти мейл?» — думала Эйлэйн. «Ты меня поняла?» Аматера чуть заметно кивнула, хотя в ее положении это было нелегко. Эгенин одобрительно хмыкнула. Эйлэйн ослабила потоки, и пятки Аматеры коснулись пола. «А теперь надо отыскать тебе такую одежду?» чтобы можно было незаметно пройти по коридорам. Аматера снова кивнула, но вид у нее был до крайности обиженный. Эллин вздохнула. «Найнив, небось, легче. Ей не приходится иметь дело с такими особами».